Не переставая, мучила ее. Она встала и пошла, с трудом ступая на цыпочки, в маленькую диванную. «Может, он не спит?» «Я объяснюсь с ним», — сказала она себе. Андрюша, старший мальчик, подражая ей, пошел за ней на цыпочках. Графиня Мария не заметила его. Мари, он спит, кажется».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 — сказала она по-французски, указывая на Наташу. — Вы нас, женщин, упрекаете в нелогичности. Вот она, наша логика. Я говорю, папа хочет спать, а она говорит, нет, он смеется. — И она права, — сказала графине Марья, счастливо улыбаясь. — Да, да. И Николай, взяв...